Веселость, несмотря на приближение смерти, Мужество и радость, несмотря на состояние тела, Силу, несмотря на бессилие. Хороший кормчий плывет с изодранным парусом, И даже когда снасти сорвет, он приспособит, что осталось, и плывет дальше. Так же поступает и наш бас. Свою кончину он встречает с такой безмятежностью в душе и в зоре, что всякого, кто так смотрел бы на чужую смерть, ты бы слишком уж спокойным. А ведь это великое дело, Луцилий, и долго надо ему учиться, когда придет неизбежный срок уйти со спокойной душою. Любой род смерти...